Христианские опыты неба Истинные христианские опыты неба всегда несут на себе один и тот же отпечаток потустороннего опыта. Те, кто видел небо, не только путешествовали в другое место, они также переходили в совершенно другое духовное состояние. Мы, не испытавшие этого лично, должны удовлетвориться описанием некоторых внешних свойств, которые в совокупности – позволяют отличить этот опыт от всякого другого опыта воздушного царства, рассмотренного выше. В «Житиях святых» есть описание того, как земли были видны восхождение душ на небо. В «Житии святого Антония Великого» читаем. «Еще однажды, пребывая в горе и возведя взор, видит Антоний, что возносится некто по воздуху, к великой радости встречающих его». Потом, девясь и ублажая таковый сон, начинает он молиться, чтобы открыто ему было, что это значит. И вдруг приходит к нему глаз. Это душа Амуна, Нитрийского инока. Амун же до старости пребывал подвижником. Авва Серапион следующим образом описывает смерть святого Марка Фрадческого. «Взглянувши, увидел я душу святого» уже освободившуюся от оков плоти. Она была покрыта ангельскими руками, белосветлую одеждою и возносилась именно небеса. Я созерцал воздушный путь к небу и отверзшиеся небеса. При сём я видел стоящие на этом пути полчища бесов и слышал обращённый к бесам ангельский голос. «Сыны тьмы, бегите и скройтесь от лица света правды». Святая душа Марка была задержана на воздухе около одного часа. Затем послышался с неба голос, говоривший ангелом «Возьмите и принесите сюда того, кто посрамил бесов». Когда душа преподобного прошла без всякого для себя вреда через бесовские полчища и приближалась уже к отверстому небу, я увидел как бы подобие простертой с неба правой руки, принимавшей непорочную душу. Затем это видение скрылось из глаз моих, и более я ничего не видел. Читаем мы в «Житии святых» за 5 апреля. Из этих рассказов мы уже можем видеть три особенности подлинного христианского опыта неба. Это восхождение, сопровождение души ангелами, приветствие ее обитателями неба, к которым она и присоединяется. Опыты неба бывают разные. Иногда душу отводят туда до смерти, чтобы показать чудеса или уготованное ей место. Так святая Мавра, которая не поддалась во время своего мученичества двум ложным видениям падших духов, о чем мы говорили выше в качестве примера искушений, которые могут быть в час смерти, описывала последовавший затем богоданный опыт. Также я видела и третьего мужа, прекрасного видом. Лицо его сияло, как солнце. Взяв меня за руку, он возвел меня на небо и показал мне престол, покрытый белой одеждою и венец, прекрасный видом. Удивившись этой красоте, я спросила того мужа, который привел меня на небо, «Чье это, господин?» Он же сказал мне, «Это воздаяние за подвиг твой, но теперь возвратись в тело твое. Утром же в шестый час придут ангелы Божии» чтобы взять твою душу и вознести ее на небо. Есть также опыт видения неба издалека, как и в случае со святым первомучеником Стефаном, который видел небеса отверстие и сына человеческого, стоящего одесную Бога. Здесь, однако, мы рассмотрим только тот опыт, который легче всего сравнить с современным посмертным опытом – восхождение на небо, будь то после смерти или, в богоданном опыте, в теле или вне его. Святой Сальвий Альбийский, гальский иерарх IV века, вернулся к жизни после того, как был мертв большую часть дня, и рассказал своему другу Григорию Турскому следующее. «Когда келья моя сотряслась четыре дня тому назад, и ты увидел меня, лежащего мертвым, я был поднят двумя ангелами и отнесен, на высочайшую вершину неба. Меня несли до тех пор, пока под моими стопами не оказалась не только эта жалкая земля, но и были также солнце и луна, облака и звезды. Затем меня провели через ворота, которые сияли ярче солнца, и ввели в здание, где все полы блестели золотом и серебром. Свет тот описать невозможно. Место это было наполнено множеством людей, ни мужчин и ни женщин, Толпы, заполняющие пространство, были так велики, что ни конца, ни края им не было видно. Ангелы расчистили передо мной путь сквозь эту толпу, и мы вошли в то место, на которое наш взгляд был направлен еще тогда, когда мы были далеко. Над этим местом висело облако ярче всякого света, а в то же время не было ни солнца, ни луны, ни звезды. Воистину облако не Своим блеском сияло ярче любого из них. Из облака исшел глаз, подобный голосу вод многих. Меня грешного с большими почтениями приветствовали некие существа, одни из которых были облачены в священнические одежды, другие в обычные платья. Мои сопровождающие сказали мне, что это были мученики и другие святые, которых мы почитаем здесь, на земле и которым мы молимся с большим усердием. Когда я стоял здесь, надо мной повелал таким сладким благоуханием, что напитанный им я не ощущал потребности в еде или питье до этого самого момента. Затем я услышал голос, сказавший «Пусть этот человек идет обратно на землю, ибо он нужен нашим церквам». Я услышал голос, но не мог видеть, кто говорит». Затем я пал на землю и заплакал. «Увы, увы, Господи!» — сказал я. «Зачем ты показал мне все это только для того, чтобы снова отнять у меня?» Голос, говоривший мне, сказал, «Иди с миром, я буду презирать на тебя, пока не возвращу тебя вновь в это место». Тогда мои сопровождающие оставили меня, а я, плача, пошел обратно через ворота, в которые вошел». Святой Григорий Турский. История Франков. Этот опыт добавляет несколько еще более важных характеристик. Яркость небесного сияния, невидимое присутствие Бога, чей голос слышен, благоговение и страх святых перед Богом, ощутимое чувство Божьей благодати в виде неописуемого благоухания. Кроме того, уточняется, что множество встреченных на небе людей – Помимо ангелов, сопровождающих души, это души мучеников и святых. Монах из Уэнлока, после того, как он был вознесен ангелами и прошел мытарство, увидел также место дивной красоты, где множество очень красивых людей наслаждались небывалым счастьем, и они позвали его разделить с ними это счастье, если ему позволят. И от дыхания ликующих вместе блаженных душ до него донеслось дивной сладости благоухания. Святые ангелы сказали ему, что это преславный рай Божий. Далее он увидел великолепные сияющие стены удивительной длины и необычайной высоты. И святые ангелы сказали, это тот святой и славный град Небесный Иерусалим, где души святых пребывают в радости во вовеки. Он сказал, что эти души и стены этого славного города – были такой ослепительной яркости, что его глаза никак не могли взирать на них. Узнаем мы из писем святого Бонифация.